Черное безмолвие Мчалась в бесконечном пространстве изумрудная планета, планета, несущая жизнь и разум. Она цвела, радуясь лучам теплого светила, оглашая твердь, небо, моря и космос разноязычным многоголосием. Несущие разум рвались познать мир, в котором они живут свое место в общей беспредельности. Они обрели власть над энергией своего светила. Ширились познания, Росло любопытство, все глубже проникал пытливый ум в безмолвные волны летящего времени, в глубь беспредельного пространства, разыскивая себе подобных, посылая сигналы, отправляя в дальние путешествия автоматические аппараты с рассказами о себе, о своих городах, лесах, океанах, о мире звуков и красок, искусстве, письменности, языке. Посланники неслись все дальше и дальше, храня в себе эти знания, ставшие сами за время полета уже далекой историей. Цивилизация изумрудной планеты уже не раз вступала в контакт с себе подобными, объединившись в межгалактическое содружество. И вот однажды люди получили сигналы молодой цивилизации, рожденной на периферии спиралевидной галактики. Ее посланец достиг Земли и рассказал об еще одном удивительном и гармоничном создании природы. Наш корабль вздрогнул и остановил свой бег. Мы находились в области планеты, окруженной тонкими кольцами. Здесь жили те, кто прислал нам посланца. Наконец-то корабль мог отдохнуть. Отдыхали и мы, группа удовлетворения первого любопытства, как нас шутливо называли дома. Мы не спешили открывать иллюминаторы. Опыт научил нас остерегаться потока информации, врывающегося в разум, будоража и возбуждая его. Мы стали осторожны. Пусть сначала осмотрится наша электроника, ее бесстрастные чувства точны и безошибочны, лишены эмоций и потому не подведут. Нас было пятеро. Координатор экспедиции Тим, его помощник Хак и группа непосредственного контакта, пилот исследовательского бота Тот, разведчики Кет и я Дик. Система контроля безопасности не подавала признаков беспокойства. Мягкий спокойный свет разливался по отсекам корабля, а музыка, звучавшая в салоне, несла успокоение. Вокруг корабля и внутри его ничто не вызывало тревогу. Но все же все мы были напряжены. Мы ждали разрешения Тима на обзор Вселенной. И Тим... Понимая наше состояние, дал разрешение. Защита иллюминаторов стала медленно открывать обзорное поле. Это было похоже на расширяющийся туннель, ведущий в безграничность Вселенной. Перед взором исследователей возникла чужая чернота космоса с незнакомым рисунком созвездий. Звезды дрогнули и поплыли в иллюминаторе. Наш корабль начал свое вращение, как бы осматриваясь вокруг. В иллюминаторе показалась огромная планета. «Пятая планета», — подсказал компьютер. «Она самая большая по тем сведениям, которыми мы располагаем. Она значительно больше планеты, к которой мы летим. Вернее, вы летите, как будто с некоторой укоризной добавил компьютер корабль продолжал свое размеренное вращение. Вот она. Вот их звезда, — воскликнула Кэт. Перед нами сияла золотая звезда, живительная звезда системы, в которой мы оказались после броска во Вселенной. Перелет к планете не составил труда. Приближаясь к ней, Мы включили все средства приема информации и торжественно передали наше межгалактическое приветствие. Но нас встретила полнейшая тишина. Еще и еще раз мы посылали обращение к цивилизации планеты, сообщая, что мы здесь, рядом, что мы готовы к встрече на планете или на орбите, просили сообщить нам координаты разрешенной посадки, но все было тщетно. Тишина. Все тревожно всматривались в иллюминаторы, вслушивались в шорохе в космосе, но ничто не говорило о готовящейся встрече. Мы проверили координатор пространства. Он точно вывел наш корабль в систему, давшую о себе знать. Координаты совпадали, структура системы тоже. Мы ничего не понимали. Посадка на спутник планеты. «Готовьте компьютер к посадке, меры предосторожности максимальные, усильте контроль окружающего пространства». Голос Тима был тверд и спокоен. Посадка на спутник, вращающийся вокруг планеты, была делом обычным. Он был как будто специально создан для наблюдения. Рассматривая поверхность спутника, все мы отметили какую-то его опустошенность. Не было на нем признаков жизни, бескрайнее каменное море с застывшими в вечном безмолвии глыбами волнами. Унылая картина, черно-белый мир, мир лишенный цвета, он царствовал вокруг, куда бы мы ни обращали взгляд. И только планета, позвавшая нас, владела гаммой красок. Голубизна морей, белые облака, желтовато-коричневые цвета материков. Планета, величаво вращаясь, показывала со всех сторон свое великолепие. Но долго любоваться мы не имели права. Надо было разобраться, понять, что же случилось, что произошло, почему молчит планета. И более детальное изучение планеты вызвало тревогу. На суше видны огромные кратеры, не было городов, возделываемых полей, волны океанов и морей омывали безжизненные берега. Может быть, что-то случилось, и жители ушли вглубь или на дно океана? Вокруг планеты вращались спутники, мы изучили их орбиты, компьютер — Долго анализировал собранную информацию, сопоставляя ее с моделью, построенной на основе сообщения посланника, долетевшего до нас, до нашей галактики. Казалось, компьютер морщит лоб, напрягая свою гигантскую голову, и, наконец, он дал решение, предупредив о возможных неточностях и ошибках. — Цивилизация планеты, — сказал компьютер достигла умения пользоваться малой частью энергии своего светила и использовала энергетические ресурсы планеты. В космическом развитии был достигнут уровень, позволяющий перелетать к ближнему небесному соседу. Спутниковые системы, видимые вокруг планеты, в основном представляют собой хранилище больших энергий. Сообщение компьютера еще больше насторожило нас. Нужен «Непосредственный контакт. Нужно вести поиск жизни там, в ее недрах или океане», — сказал Тим. «Другого выхода у нас нет. Старт завтра». Ранним утром мы были готовы к старту. Десантники заняли места в боте и стартовали, устремившись навстречу неизвестности. Приближаясь к планете... Мы всматривались в очертания ее материков, веря в лучшее, но взгляды скользили по унылым, безжизненным ландшафтам. Лишь система спутников указывала на принадлежность планеты к обитаемым. Спутники были явным творением разума и труда. Они безмолвно мчались по своим орбитам, словно стая хищников, выследивших свою добычу. Посмотрите налево, тот. — сказала вдруг Кет. Один из спутников напоминает ощетинившийся ящик. Действительно, слева висел длинный неуклюжий предмет с массой люков, антенн, иллюминаторов. — Пощупайте его радаром, Дик. Может, он откликнется? Ведь зачем-то он здесь летает, — предложил тот. Я включил радар узкого луча и медленно повел им в сторону спутника. Вот луч коснулся спутника, побежал дальше и, скользнув по одной из антенн, уперся в темноту иллюминатора. Спутник вздрогнул, остановив свое, казалось бы, беспорядочное вращение, резко развернулся, один из его люков откинулся, и из него выскользнуло веретенообразное тело. Оно хищно, как бы принюхиваясь, повернулось и взметнув. Пламя из дюз рванулось к боту. «Включить все поля защиты!» — прокричал тот. Бот, словно звезда, засияла окутавшись защитными полями. Натолкнувшись на защитный барьер, веретенообразное тело вспыхнуло ослепительным светом и исчезло. «Следы мгновенного ядерного распада», — сказал я, — а спутник ушел на другую орбиту. Его координаты в компьютере. Что это? Нападение или защита? Не знаю, но все-таки явная враждебность, — откликнулся тот. Все излучения снять, защитные поля не выключать. Кэт, что там у тебя? Может убраться с орбиты? Этих сумасшедших ящиков здесь более чем достаточно. Минуту, командор, — попросила Кэт. «Компьютер ломает голову, просит еще подумать. Ох, и осторожен он стал наш старый Кью. Так дружески называли мы главный компьютер-бота, ставший действительно правомочным членом экипажа». Заговорил Кью. «Приоритета в выборе места посадки нет. Поток информации равномерен». Скудин со всех материков, рекомендую идти на посадку сейчас, избежав встречи с другими спутниками. Их много, встреча с ближним из них через шесть минут, в большинстве из них заложено много энергии. Посадку можно произвести на материке сразу за океаном, он простирается с севера на юг планеты. Ладно, — решился тот, — посадку разрешаю, приготовиться. Облачившись в скафандры, привычно разместившись в креслах, мы устремились вниз. Все ближе и ближе поверхность планеты. Мы рвались к ней, но не могли найти место для посадки. Еще и еще раз, отказываясь от нее, мы пролетали все дальше и дальше, уклоняясь то влево, то вправо. А картина на экране внешнего обзора оставалась по-прежнему унылой, однообразной, не обещающей никаких перемен. И вдруг в тяжелом молчании прозвучал спокойный голос нашей Кет. «Командор, я на всякий случай включила указатель концентрации энергии и металла. Они одновременно чуть отклонились от нуля в квадрате, над которым была сплошная облачность». Надо осмотреть это место, так рекомендует ИКЮ. Мы вернулись туда, куда указал нам компьютер, и осторожно пробив облака, вынырнули на небольшой высоте. Под нами была та же безжизненная картина, но присмотревшись внимательнее, можно было почти интуитивно почувствовать какую-то упорядоченность в кажущемся хаосе нагромождений. Индикаторы вздрогнули и чуть отклонились, показывая сконцентрированное наличие металла и энергии. Под нами было нечто похожее на огромную птицу, привалившуюся на один бок. Мы приземлились неподалеку. Мрачность местности, безмолвие, лежащие огромной подбитой серебряной птицы, явно созданы разумом способных творить и созидать существ, настроило нас еще более тревожно. «Командор, это похоже на наши старые корабли, посмотрите. Тот, у него маленькие крылья, видно, он летал, опираясь на атмосферу». «С ним что-то случилось? Может, нужна помощь?» — взволнованно выпалил я. «Это летательный аппарат», — размеренно пояснил Кью. «Площадь крыла позволяет летать в атмосфере планеты. Сигнала в бедствии нет, он стоит здесь давно. Направляю робота». «Спасибо, Кью», — улыбнулся тот. «Направь туда номер семь, он потолковее остальных». Помнишь, в шаровидной галактике С-8 он распознал в неподвижных столбах разум. Выпускай его потихоньку. Кью согласно поморгал индикаторами. Из бокового люка бота медленно выскользнул шарообразный робот-разведчик. Осторожно, словно подкрадываясь и понимая все напряжение обстановки, он стал продвигаться к неизвестному кораблю. «Да здесь давно никто не ходил», — послышался голос в динамике. «Начинаю с осмотра силовой установки. Жестких излучений нет». «Кью, даю тебе размеры сопел. Двигатель явно ракетный», — с гордостью говорил робот. «Посчитай, что он может. Плотность, атмосферы у тебя есть. Массу планеты ты знаешь. Топливо наверняка химическое. Я бы на вашем месте». «Не мешай считать», — остановил красноречие младшего собрата Кью. Робот умолк, застыл в ожидании расчетов. «Мы не вмешивались в их перепалку, зная, что она не мешает работе, что для наших электронных помощников это своеобразное развлечение». Кью закончил обработку информации и заявил, что такие двигатели могли использоваться только на орбите. Они слабы. Робот двигался дальше. Днище обгорело. Он явно спустился с орбиты, гасил энергию торможением, корпусом и крыльями, а вот система посадки простейшая. После посадки он катился на колесах, теряя энергию до полной остановки. Повреждение на левой стороне системы посадки, поэтому он и покосился, но не опасно. При этих размерах. При оценочной массе, способе и скорости посадки он мог катиться около километра, вмешался Кью, прервав разговорчивого робота. Вон там, — продолжал Кью, — впереди, словно голова птицы, кабина и иллюминатор обзора. Наверное, там были носящие разум, управляющие аппаратом. «Поднимись туда, загляни внутрь через иллюминатор, найди входной люк», — приказал он роботу. Мы молча слушали переговоры машин, настроение было гнетущим. Мы ощущали беду, но пока не понимали, где она, откуда она может прийти или уже давно пришла, а мы пока еще этого не замечаем. Робот добрался до носовой части и, опираясь на растущую телескопическую опору, вышедшую из его днища, стал подниматься все выше и выше. Обшивка «Термостойкая, цела, следов повреждений нет, похоже, что он сел без аварий. А вот и входной люк. Не открывать!» — быстро скомандовал тот. «Загляни в иллюминаторы». Робот продолжал подниматься. Вот он оказался на уровне кабины, и его телескопическая нога стала сгибаться, а сам робот, наклонившись к кабине, словно приник к стеклу. «Темно». Послышался его голос. Вижу много приборов, кресло пилотов, одно пустое, в другом что-то лежит, похоже, скафандр. Все выключено, энергия не расходуется, мои индикаторы не ощущают ее утечки. Одним словом, там внутри слишком тихо. Последние слова робот подобрал с трудом, явно не желая выразиться определеннее. Что дальше? Иди к Люгу. Разберись с ним. Рассказывай все подробно. Рассказывай, что видишь, ощущаешь, что слышишь. Ставь защиту по ходу движения. Обеспечь надежный выход и постарайся без эмоций, — сказал тот и вздохнул. Будь осторожен. Робот пополз по обшивке корабля. — Люк открыт, — доложил он. Впечатление такое, как будто кто-то специально сделал так, чтобы не было трудно войти, не сдержался от комментария робот. «Сообщай пока только факты», — оборвал его тот. Робот молча принялся за работу. Движения его были обиженными. Люк вскоре был сдвинут, и на экране возникла пещерная чернота входа. Всем хотелось быть сейчас на месте робота и самим шагнуть в эту заманчивую и немного зловещую черноту. Но инструкции строго гласили, только после роботов. Немало ловушек срабатывало, унося жизни десантников. Робот замер над зияющей чернотой, ожидая дальнейших команд. — Ты чего замолчал? — спросил тот. Что-нибудь случилось или боишься? Страх нам неизвестен. Мы его не знаем. В нас, роботах, первого проникновения, заложено обязательное требование повышения вероятности успеха, поставленной экипажем бота задачи. Официальным тоном с обидой ответил робот и вошел в чужой корабль. На экранах мы увидели кабину, три кресла явно предназначенные для размещения экипажа. Два кресла были пусты, в третьем лежал скафандр. Робот застыл над ним. «Осторожно, пошевели его», — сказал тот. Робот медленно протянул руку, слегка толкнул скафандр. Ничего не произошло. Скафандр, тихо качнувшись, снова застыл в неестественной позе. Попытайся открыть гермошлем, предложил я. Задержавшись на несколько секунд, робот занялся гермошлемом. Стекло откинулось столь неожиданно, что даже робот невольно отшатнулся. Когда робот снова навел свои зрительные анализаторы, то пришла пора отшатнуться и нам. А Кет резко отвернулась от экрана. На нас в упор. С немым укором глядели огромные пустые глазницы пилота, давным-давно ушедшего из жизни. Бездонная пустота глазниц, носящего когда-то разум, навеяла ужас. «Закрой!» — приказал тот. И робот с быстротой автомата исполнил его команду. «Займи правое кресло, изучи приборы». Попробуй понять систему управления, найди регистратор голосовой информации и изображения, разберись, как включаются источники энергии. Робот послушно устроился в кресле пилота, покосившись на соседнее, где угрюмо лежал безжизненный скафандр. Приборное оборудование было нехитрым, понятным для нас, понятны были и некоторые надписи, ведь мы были знакомы с алфавитом и письменностью этой планеты. Робот анализировал, сопоставлял, советовался с Кью, запрашивал Тодда и меня, консультировался у Кет. Наконец, общими усилиями была найдена панель, где располагались органы включения энергии и связи. «Пробуй!» — приказал тот. Робот утопил клавишу, и в кабине послышались привычные шорохи динамиков. По жилам спящего корабля побежала энергия. Но нас сейчас интересовало другое. «Подключи хранитель информации!» — снова приказал тот. Робот нажал еще одну клавишу, и в кабине послышалось сначала легкое шипение, а затем заставивший всех вздрогнуть голос. «Мое имя — Дан Грэм. Я шеф-пилот воздушно-космической патрульной службы. Рассказать обо всем трудно. Для этого нужно вспомнить всю жизнь, а времени уже нет. Скоро я погибну. Слишком сильная радиация. Видеозапись, наверное, тоже не выдержит. Надежда только на защищенный черный ящик. В нем должно все, что мы говорили, сохраниться». «Прощайте и простите нас!» Несколько минут молчания, и динамик ожил многоголосием. «Дан, опять мы на орбите, и опять все вместе. Это прямо какое-то везение, а? Я часто вспоминал тот полет, ну и натерпелся я тогда, первый раз в космосе, и сразу такая переделка». Я тогда был еще капитаном, молодым. Скажу прямо, струсил я тогда, честно признаюсь. Теперь-то я понимаю, что к чему. Да, поздравляю тебя, Юджин. Ты здорово поумнел за это время. Особенно это заметно по твоим плечам, где появились такие красивые и большие звезды. Здорово шагаешь, верно, Вирджил? Я тоже тебя поздравляю, Юджин. Но еще больше, я рад за тебя, что ты стал отцом. Я видел недавно Сьюз, она рассказала мне о вашем сыне. Послушайте ее родился гений. И в кого из вас он так ловко считает? Ты давно уже отвык от вычислений, за тебя это делает компьютер. Бизнес получит в твоем сыне умного предпринимателя, а страна — новую звезду ученого мира». Извини, Юджин, я, наверное, неудачно пошутил, на меня что-то плохо подействовал наш срочный старт. Что за спешка, как на пожар? Я видел, что и другие корабли начали готовить к старту. Скоро конец третьего витка, а эфир молчит ни единого звука. Что за странная манера игры в молчанку? Вдруг громкий возглас: «Грэм! Вирджил! Что это?» Все от горизонта до горизонта светится ослепительным светом. Что это, Грэм? Это не северное сияние. Из атмосферы вырываются исполинские грибы. Они похожи на шапки атомных взрывов. Гнетущая тишина продолжалась несколько минут. Только легкое шипение в динамиках, как змея вползала в наше сознание пониманием неотвратимой беды. «Это война, парни. Это рвались ракеты, бомбы. Это вспенилось море. Смотрите, внизу ничего нет, словно и не было. Под нами сплошные разрывы. Нет больше жизни, парни. Считайте, остались мы одни, больше никого. Никто не ответит нам». «Что же делать, Грэм? Вирджил? Что делать?» — слышался всхлипывающий голос. «Читай свои дурацкие инструкции». Там ты прочитаешь, что ты сильнее всех, что тебе все можно, да теперь ты много можешь, когда кругом тишина. Голос Грема был груб и тверд. Теперь даже ты, отец, не отличишь жены и сына от камня. Теперь все едино, теперь все сначала, если есть кому начинать. Господи, прости нас, сильных и слабых, прости нас, неразумных. Послышался грохот и тишина. Томительная тишина. Мы вслушивались в шорохе динамика, Всматривались в него с надеждой на чудо. Грэм, очнись. Юджин застрелился. Мы остались вдвоем. Очнись же, наконец, старина. Прошло уже пять витков. Внизу ничего нет, одна пустыня. Словно и не было ни городов, ни полей. Все как будто смыло гигантской волной. Юджин не выдержал, пустил пулю в лоб. Я не успел, да и не хотел ему помешать. Ему теперь легче, чем нам Грэм. Грем, старина, что мы будем делать? Жизни осталось на трое суток, кислорода больше нет. Полет-то планировали туда-сюда. Аварийных запасов нет. Садиться некуда. Да и там смерть. Излучение дьявольское, там везде смерть. Наш полет оказался. Не туда-сюда, а только туда. Дан, мы тоже умрем, только надо выбрать где. Я уже выбрал. Дан, прости меня. Я выйду из корабля, поднимусь повыше и останусь там, насколько хватит кислорода. Я хочу остаться там, на орбите, один, навсегда. Я виноват перед всеми, кто жил на нашей несчастной планете. Я ученый а не сумел помешать всему этому безумию. Очень хотел, но так и не смог. Все не верилось, что такое может быть. Все думал, что кто-то помешает, что кто-то не допустит, что чей-то разум и сила воспрепятствуют этой дикости, а сам не боролся, не хватило мужества. Не осуждай меня, Дан, тебе останется шикарный корабль на одного, Дан. Весь мир тебе останется на одного. Не правда ли, многие мечтали бы о таком? Я тебе не буду мешать, Вирджил. У меня тоже не хватило сил остановить все это. Тоже не верилось, даже после того полета. Вирджил, ужасно смотреть вниз. Не могу смотреть туда, не могу туда смотреть, не могу. Мне страшно, Вирджил. Впервые в жизни страшно. Где мой внук? В камне, в облаке, в каплях дождя? Где, скажи, Вирджил, ведь ты ученый, скажи мне, скажи! Ты надеваешь белый скафандр? Ты это здорово придумал, как саван. Дай я тебя обниму, мой ученый друг. Ну, а теперь я надену на тебя гермошлем. Иди, Виржил, иди, а то я, не дай бог, заплачу, а еще хуже, заплачешь ты. Я знаю, ты это умеешь делать. Теперь иди, я закрою за тобой люк. А я, Вирджил, решил умереть там, внизу. Я решил посадить наш корабль и умереть там, возле дома, на старом соленом озере, откуда мы начинали. Иди, Вирджил, иди. Я тебя буду помнить до конца своей жизни. До скорого конца. В динамиках тишина. Потом опять голос Дана Грэма. «Вирджил, я тебя вижу. Ты машешь рукой, прощаешься. Прощай, друг. Ты стал уже звездой, яркой звездой, Вирджил. Может, пройдет много лет, и тебя найдут, и увидят, какими мы были. Они увидят тебя таким же, какой ты сегодня. Ты не состаришься для них, Вирджил. Прощай. Я готовлюсь к посадке. Из динамика еле слышно прошелестел далекий голос. Прощай, Дан. Наш корабль красив, как никогда. Он огромен. Посади его мягко. Пусть хоть он останется на планете. Пусть через него узнают другие, что мы умели. Прощай. Я отключаю связь, Дан. Да, Дан, если вдруг кого встретишь там внизу, расскажи, что это не мы, расскажи, как мы умирали. Прощай, я открываю клапан. Разгерметизируюсь. Прощай. Щелчок, тишина. Мы поняли все. Мы поняли, что ждать и искать нечего. Возвращайся на бот. Старт через десять минут, — приказал роботу тот. Мы стояли молча, склонив головы. Прощай, планета. Мы расскажем о тебе, о твоем разуме, погубившем себя. Мы расскажем о тебе всем, носящим разум.